Флэш-форвард номер один. Замирающим сердцем я посмотрела на экран коммуникатора и убедилась, что аудитория правильная. Север сказал, что заберет меня сразу же после лекции, ведь я буду учиться, по сути, только у Эрика Вейса. Я глубоко вдохнула и выдохнула, чувствуя, как сердце начинает колотиться в груди от волнения. «Так, Вивиан, успокойся. Ты служила хранителем более десяти лет». Помогла изолировать звезду и из странные материи. Неужели ты будешь волноваться из-за каких-то занятий по юриспруденции? Я тряхнула головой, бодрым шагом зашла в лекторий и замерла, тщетно пытаясь сообразить, какой расе принадлежит мужчина неопределенного возраста, с золотой кожей и малиновыми с фиолетовым отливом волосами, собранными в тугой конский хвост? Вроде бы на юнисию прилетали граждане с разных миров. Но такого я еще нигде не видела, даже на фотографиях и голограммах. В лектории было множество гуманоидов в синей форме с золотыми звездами на груди. Но именно этот мужчина с широкой белоснежной улыбкой, одетый неожиданно в шорты и полосатый пиджак, поставил меня в тупик. Кто он? Любимый сын какого-то магната, который все же смог пристроить своё чадо в главный филиал, а не в пограничный? почему так эксцентрично одет. Безусловно, стильно, если не сказать дерзко. Но для главного филиала Академии неприемлемо. Это на Юнисе можно было время от времени посылать к швархам устав и одеваться, как хочется. Но в штабе космофлота я такого еще не видела. Тем временем, пока я размышляла, Необычный розово-волосый мужчина отошел от виртуальной доски и, легко запрыгнув на парту, как на стул, заявил. «Итак, кадеты, приветствую. Предупреждаю сразу, вы будете ненавидеть мои лекции и семинары. Будете просить вас отчислить заранее или перевести остаток часов на другое направление. Вы даже отстоите у своих кураторов право на употребление алкоголя, хотя это строго запрещено уставом космофлота. Но те из вас, кто сможет сдать мне экзамен, станут лучшими адвокатами в Федерации Объединенных Миров. Ну а выживших я всегда буду рад пригласить работать в личную консультацию. Флэш-форвард номер два. Роскошная нежно-васильковая грудь колыхалась в такт щелчков на клавиатуре. Полупрозрачные шифоны о из раковин только сильнее дразнило воображение. Конечно, сосков не было видно, и формально девушка считалась одетой, но швархи задири. Даже на Хайду ларчанки одеваются, скромнее что ли. Старший брат дал ощутимый подзатыльник младшему. Хватит на нее пелиться и слюни подотри. Тут так не принято. Шварх, позоришь мундир космофлота. Мне за тебя стыдно. Он зашипел на ухо так тихо, чтобы только Ларк мог расслышать слова. «Но, Грег, посмотри на нее. Гавриил ответил так же тихо, но с нотами возмущения. «Она же голая». «Не голая». Грэгори устало прикрыл глаза. «Это мода здесь такая. Принюхайся». «От нее пахнет совершенно по-обычному». «Доверяй чутью, а не глазам. Понятно?» «Понятно». Гавриил насупился когда дядя сказал, что посылает их двоих на митарию за новым медицинским оборудованием и тремя кадетами, желающими постажироваться у и Табруна. Гришхан-младший страшно обрадовался. Оказалось, рано. После того, как стало известно о беременности их общей подруги Вивьен, старший брат вел себя как кусок айсберга, сосредоточившись исключительно на делах Академии. «Добро пожаловать на митарию, уважаемый Грегори Гришхан». Девушка протянула пластиковую карточку, сделав отметки в компьютере о прибытии. Мы очень рады любому вашему приезду, и на ваше имя теперь всегда будет бронь в лучшем намитарии отеля Атол Плаза. А ваш сопровождающий это. Митарка с соблазнительными формами перевела взгляд на Гавриила. Это младший брат, Гавриил Грешхан, бросил Грегори, убирая документ в нагрудный карман. Младший брат? Девушка изумилась. Впрочем, изумляться было чему. Гавриил за последние годы так раздался в плечах, что теперь был чуть ли не крупнее Грегори и отрастил себе волосы такой же длины до бедер. Он, в принципе, всегда и во всем старался походить на старшего брата. Вот только если раньше стержнем их небольшой компании был именно Грегори, то в последнее время все изменилось. Арель, Перри и другие ребята чаще общались именно с Гавриилом а старший племянник Галактиона предпочитал запираться в кабинете с бумагами. Кажется, он серьёзно настроился занять место адмирала Гришхана, когда тот уйдет в отставку. Еще какой-то год или два назад младший из клана Золотых Львов посмеялся бы над этой целью. Но неожиданно именно у старшего брата, а не у Галактиона или Мэролейн, получилось продавить совет адмиралов Космофлота на дополнительное финансирование и закупку медицинского оборудования. «Да, младший», — ответил Грегори с тяжелым выдохом. Замечая, что Гавриил снова залип на девушку, а точнее, на ее декольте?» «Давай документы». «А... Ась...» Ларк встряхнул волосами, поняв, что к нему обращаются, и полез за пластиковой карточкой. Запиликал коммуникатор на запястье Грегори. «Оформляй прибытие. Я отойду, чтобы поговорить. Мэрилейн звонит». «Ах, да». Еще спроси у менеджера, где саженцы подводных глициний можно приобрести». Вивьен просила. Гавриил обернулся к хорошенькой метарке и, подмигнув, протянул ей свое удостоверение. На миг их пальцы соприкоснулись. «Ох, вы так похожи на нашего героя!» Зачарованно пробормотала девушка, кусая губы. Ее щеки вместо голубого оттенка приобрели более насыщенно синий. «Я бы никогда не подумала, что вы младший». Ну, то есть вы такой крупный? Это генетическая предрасположенность? Гавриил внутренне усмехнулся. Еще ни одна девушка не флиртовала с ним так откровенно, и не важно, что от нее пока ничем не пахнет. Это поправимо. Он облокотился на стойку и, глядя в ярко синие глаза, произнес: Не знаю, генетическая или нет, но я здесь на две недели. Если хотите, можем встретиться где-нибудь в неформальной обстановке. Вы проведете исследование? Я слышал, Митар очень любит все измерять и анализировать. Можем даже пару совместных опытов поставить. Опытов, анализов?» Митарка растерянно хлопнула ресницами. «Прошу прощения, но я не из сферы медицинских услуг, а всего лишь сотрудник космопорта. Вот ваш документ». Теперь уже Гавриил нахмурился. Что-то не так он предполагал себе развитие событий. Он наклонился, чтобы забрать карточку. В его волосах тихонько стукнулись друг от друга две ракушки, издавая оригинальный и очень мелодичный звук. Много лет назад, когда еще землетрясения на Юнисии были сильными, Ларк нашел этих малышей на травянистом берегу главного острова. Звук не укрылся от внимания девушки. Она заскользила взглядом по его золотой гриве, наткнулась на те самые крошечные раковинки, и ее зрачки изумленно расширились. «Ух ты, это же счастливые колокольчики!» «Что?» — Гавриил сразу не понял, о чем говорит красавица. Но она решительно потянулась к его волосам. «Счастливые колокольчики!» — девушка повторила, заворожённо трогая раковины. «Это такая редкость. На метаре эти моллюски давно вымерли. Я видела раковины лишь в музее». «О, дело в этих крошечных бусинах!» Гавриил недоуменно пожал плечами и с легкостью развязал одну из нитей, которой крепилась музыкальная пара. Протянул на раскрытой ладони. «Держи, если они тебе так нравятся». Синие радужки увеличились, от девушки тонко запахло солёной карамелью. «Это мне? Вы серьезно? «Разумеется». Когда Гавриил уверенно вложил ракушки в миниатюрную ладошку... Сладковато-пряный аромат усилился. Митарка продолжала зачарованно смотреть на две смешные белые ракушки. С определенного ракурса они действительно напоминали колокольчики. «Гавриэл, ты документы забрал?» «Пошли. Нас акватакси уже ждет. Грегори подошел со спины и хлопнул ладонью по плечу. На миг Грешхан-младший замешкался, а затем все таки подхватил спортивную сумку, И собрался отойти от стойки регистрации, как Митарка его окликнула: "Гавриил, простите. А ваше предложение еще в силе? Ну, а встреча? Да, конечно. Ларк обнажил белоснежные зубы. Как насчет голофильма? С удовольствием. Я миракл. Миракл. Гавриил покатал на кончике языка исконно митарское имя. Оно звучало неожиданно по-мужски. Сильно, звучно и очень необычно. Ему понравилось. «Тогда я куплю четыре билета, Миракл, на сегодняшний вечер. Скажем, восемь устроит?» «Да, хорошо». Девушка хлопнула ресницами, глядя на мощных ларков, и все же уточнила. «А почему четыре?» «Это чтобы рядом с тобой сидел только я, а рядом со мной только ты». Хитро подмигнул зеленоглазый блондин. флэш номер 3. Марк Танека ковырялся в настройках робота и спорил сам с собой. Прошло несколько лет с этой эпопеи, как вокруг Солы была построена сфера Касса. Но Совет Адмирала все равно помнил то, что Марк фактически пошел против приказа космофлота. Возможно, не стоило так в наглую взламывать управление дежурного линкора, зависшего на орбите Юнисии. Как там заявил генерал Хестер. «Так и я же об офицерах заботился. Вдруг там вспышка или страпелька. Вот и увел линкор на другую сторону планеты специально, чтобы он в безопасности был», — пробурчал Тоноржец, вспоминая, что два года после этих событий генерал Хестер спускал на него всех гореломов, а затем тихо, мирно перевел с интересных проектов на рутинные дела Академии. Настройки были скорректированы, но задняя панель верхней части дроида упорно не хотела закрываться. Ко всему еще и гайковерт не совсем подходил по диаметру насадки. А вот и получаешь, что теперь ты роботов ремонтируешь, да с утра до ночи перепроверяешь практикума студентов с технического потока. Вновь вслух, обращаясь к самому себе, вздохнул Танека. «С другой стороны, где бы тебе еще так хорошо платили?» Тануржит с трудом все таки закрутил последнюю гайку, протер лоб салфеткой и отставил роботов в длинный ряд точно таких же алюминиевых красавцев. Все студенты как на подбор сделали одну и ту же ошибку, неправильно рассчитав объем памяти. Списывали что-ли? Или проблема в учебных материалах? Надо будет посмотреть на досуге. Итого, скучно и однообразно. Не исследование подводных куполов на Миттарии, но деньги хорошие. Отпуск что-ли взять? На Юнисее давно не появлялся. Он задумчиво почесал затылок, разглядывая плоды своей работы. В этот момент коммуникатор Марка провибрировал. Мужчина отложил инструменты в сторону и привычным жестом разблокировал экран. Темные брови удивленно взлетели на лоб. Адресатом значился старший брат, который также получил образование в главном филиале Академии космического флота. Но вот уже много лет счастливо работал в качестве атташе на Эльтоне.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 Флэш-форвард номер 4: Молодой человек с красивыми рогами цвета обсидиана, острыми высокими скулами и совершенно нетипичными для цварга синими глазами протянул руку для забора крови. Медицинский работник даже завис на неполную минуту, впервые в жизни видя такой необычный оттенок радужек. Если бы он знал палитру оттенков метарии, то сказал бы, что цвет лежит идеально между королевским дымчатым и васильковым кобальтом. Поняв, что уже неприлично долго рассматривает клиента, Цварк отвернулся к компьютеру, так и не отдав приказ роботу забрать биоматериал. «Хм, простите», — произнес он, явно испытывая смущение, «но я не вижу вас в базах данных планетарной лаборатории». «Разумеется, невооруженным глазом видно, что вы чистокровный Цварк, и это какая-то ошибка». Я оформил гражданство Юнисии ничего страшного. Вероятно, ваш компьютер сверяет данные с резидентами Цварга. Я перепроверял статью закона 873-6. В ней не говорится, что мужчина обязан проживать на этой планете, чтобы моя анкета попала в общую базу данных. Я имею такие же права, как и те, кто здесь живет, в силу своего генетического кода. Возьмите, пожалуйста, кровь и проведите сверку на совместимость со свободными цваргинями. «Ах, да, действительно». «Конечно, вы абсолютно правы. В законе нет ничего про резидентство. ДНК играет первостепенную роль. Прошу прощения». Работник засуетился и нажал несколько кнопок на виртуальной клавиатуре. Робот-медбрат молниеносно и безболезненно сделал забор материала. На цварге медицина всегда была на высоте, и государственная лаборатория считалась чуть ли не лучшей в федерации, После частных клиник Метарии, разумеется. Как вы говорите, вас зовут? Пальцы парня зависли над клавиатурой, готовые вбить информацию. Себастьян Кас. Кас? Медработник нахмурился. А вы случайно не имеете отношения к северу Касу? Имею. Я его сын. Спокойно ответил молодой цварк. «Эм...» В комнате разлился ощутимый флер тревоги. «Понимаете ли, Себастьян Кас. после того, какие волнения поднялись 20 лет назад на Цварге, ммм, отказники стали требовать такие же права. Появился дополнительный закон, строго ограничивающий возможность добавления мужских анкет в общую базу. Не менее 70% считывания волн основного диапазона. Оно и раньше это нельзя было, а сейчас уж совсем». Все-таки слишком много мужчин, которые плохо считывают бета-колебания. Поймите, это не оскорбление, просто женщины хотят быть уверены, что у них родятся сильные цварги, и они бракованные, если вы это имеете в виду. Спокойно возразил Себастьян, скользнул взглядом по электронному бейджу в белом халате и добавил: "Я отлично чувствую, уважаемая Ларри Латье, что вы испытываете страх от мысли, что вас уволят из лаборатории если начальство узнает, чью анкету вы добавили в общую базу данных. Если хотите, проверьте меня на приборах». «Да-да, разумеется». Ларри испытал настоящее облегчение, получив согласие клиента на проверку техникой. Магнитно-резонансная томография до сих пор являлась самым точным способом проверки рогов-цваргов. Сейчас прибор просканирует голову пациента... И медицинский работник со спокойной совестью скажет, что не имеет права добавлять анкету Касса-младшего в общую базу. В конце концов, руководство ему голову открутит, когда узнает о таком. Регистрировать в анкетной базе сына того самого Севера Касса было бы политически некорректно, ведь всем известно, что из-за этого цварга аппарату управления планетой пришлось потерять большое количество граждан, собравшихся на Юнисию а вместе с ними по личным причинам улетели еще два десятка женщин детородного периода. И для всех них мнение Севера Касса стало вдруг важнее распоряжений Совета АУЦ. В космосе ходят слухи, что некоторые граждане Цварга с Юнисии свободно перемещаются на Кейтер обратно. А эта планета в принципе поддерживает вооруженный нейтралитет с Федерацией. Определенно, если Ларри сейчас добавит Себастьяна Касса в базу, И какая-либо цваргиня выберет его, это будет скандал межгалактического масштаба. Медработник сделал глубокий вдох и выдох, стараясь успокоиться. У всех так называемых отказников, если и есть дети, то лишь от смешанных браков и врожденные способности к восприятию колебаний у них, по идее, еще хуже, чем у родителя. Жена севера касса вроде бы то ли захухря, то ли метарка. Он поднапряг память, чтобы вспомнить, что говорили на голоканале, но так и не сообразил. Впрочем, это не важно. Ну какой процент колебаний может улавливать полукровка, чей отец на всю галактику признался, что бракованный? 7-10. Ларри уже практически успокоил себя, решив, что все будет в порядке, и ему не придется объясняться перед руководством, почему он внес в базу родного сына Севера Каса. Несколько лампочек мигнуло на огромном МРТ-аппарате, а на экране высветилось число — 98%, восемь. пробормотал Ларри, чуть ли не с ужасом уставившись на клиента. На его висках выступили крошечные капельки пота. Аромат тревоги трансформировался в откровенно густой и кислый запах нервозности. Очевидно, Латье очень сильно держался за рабочее место и боялся сокращения. «Заносите в базу, я жду». Не моргнув глазом, попросил Себастьян Касс, тоже убедившись в результатах технического обследования. «Уверяю, вас не уволят. В крайнем случае вы всегда можете сослаться на статью 873,6 Кодекса Цварга». «Конечно», — убитым голосом ответил сотрудник лаборатории машинально заполняя поля в анкете. Тут есть вопросы. Они не обязательные, но некоторым цваргиням это важно. Они беспокоятся, чтобы будущий супруг мог обеспечить им и их детям достойное существование. У вас есть движимое или недвижимое имущество? Приблизительный остаток кредитов на счете. У него еще оставалась слабая надежда, что ни одна женщина не выберет Себастьяна Каса для свидания. Анкета смешается с миллионами других, и никто в руководстве не узнает, что именно Ларри Латье добавил эту анкету. «Два острова на Юнисии, квартира в южном полушарии Цварга, коттедж на сваях на Метарии, три истребителя, — пожал плечами КАС. Счета в Межгалактическом банке, не помню точно, но 1300 кредитов, по-моему, там оставалось». Вас же выписка по личному интересует, не по фамильному или накопительному». Медицинский работник шумно сглотнул и кивнул. «Вам известны какие-то заболевания в вашей семье, мутации? Ну, то есть помимо дефектности вашего отца? Ох». Ларри отдернул себя, вспомнив, что в данном конкретном случае плохое считывание колебаний не передалось по наследству. Очень необычный случай. «Нет, я не в курсе». Отрицательно покачал головой Себастьян. Он выглядел настолько спокойно, что Ларри внутренне позавидовал. Ведь от клиента даже не исходило легкого раздражения, когда работник лаборатории напомнил о плохих рогах его отца. Многодетные родственники. Здесь все обычно отвечали отрицательно, и Ларри уже приготовился убить прочерк, но Касовнов его удивил. «Да, у отца два старших брата-близнеца». Итого их в семье трое. «Трое мальчиков?» Работник переспросил на всякий случай. «Это все? «Нет, у моего дяди Софоса родилось две девочки». «Две девочки?» Ларри посмотрел на Себастьяна так, будто у того по дополнительной паре рогов отросло. «Они есть в нашей базе?» «Как зовут жену вашего дяди?» «Не думаю, что есть», — протянул Кас. У дяди с Фелицией что-то вроде гражданского брака. Она эльтонейка. Эльтонейки, конечно, те еще гордячки, и характер у них прискверный, но две девочки. И этот олух, как его софос, даже не женился на женщине, которая способна родить девочек. Двоих. Им так удобно. Они оба довольны, их все устраивает, ответил Себастьян, уловив по колебаниям состояние замешательства медработника. Пальцы Латье дрожали от волнения. Он усилием воли заставил себя сосредоточиться на текущем пациенте. Про Софоса, Касса он обязательно доложит начальству. В таком случае, возможно, его все-таки не уволят за добавление анкеты Себастьяна. Это все. Все многодетные родственники. Работник лаборатории шумно прочистил горло. А сестры считаются? Сестры? Ларри моргнул. Вы только что рассказали о двух двоюродных сестрах. Есть еще какие-то. Ну да, родные. Мама сейчас беременна, срок небольшой, но уже понятно, что это близняшки, как мои дяди. Латье был готов застонать. Но за что на его голову такой сложный клиент? Он постарался как можно скорее заполнить все оставшиеся поля анкеты и нажал кнопку добавления в базу. Вот и все сообщил цварк. «Ваша анкета добавлена. Совместимость с цваргенями высчитает лаборатория, если кто-то из них вами заинтересуется. Ну, а далее, если девушку все устроит, то с вами свяжутся. А если несколько девушек проявит интерес?» полюбопытствовал клиент. «Нет, это какое же надо иметь высокое самомнение?» Ларри фыркнул, показывая свое отношение к вопросу. «Поверьте, Себастьян, «Многие цварги-мужчины десятилетиями ждут, когда хотя бы одна цварги не обратит на него внимания и захочет встретиться». «Дзынь?» Компьютер Ларри издал мелодичный сигнал. Медработник осекся и посмотрел на экран, да быть такого не может. «Одна из девушек выбрала вашу анкету, и по предварительному прогнозу у вас высокая совместимость». Пробормотал он обескураженно. «Но потребуется сделать дополнительное тестирование, чтобы с высокой точностью установить процент совместимости». «Что ж, если она хочет встретиться, то я на цварге еще три дня», — улыбнулся Себастьян. «Можете передать ей номер моего коммуникатора. Я не возражаю. А тест сделайте, лишним не будет». «Дзынь, дзынь, дзынь». Не надо было быть Сваргом, чтобы понять, что Ларри Латье впал в панику. Еще три одобрения», — сказал он не своим голосом. «Хорошо», — ответил Кас, поднимаясь с кресла. «Тогда уточните у девушек, пожалуйста, готовы ли они в принципе перебраться на другую планету. Если да, то я встречусь с каждой». Медицинский работник кивнул и зачарованно уставился в спину уходящему клиенту. Он не осмелился сказать, что совместимость с каждой из четырех чистокровных цваргинь По предварительному прогнозу составляет более 80%. «Меня точно уволят», — подумал Ларри, с грустью глядя на данные. А затем вздохнул. «Ну и к швархам. Если потеряю работу, то на Юнисию как раз требовались узкопрофильные специалисты. Полечу туда. Говорят, там особые магнитные поля». «Может, это они так положительно влияют» на совместимость с женщинами.